Глава 30, Встреча с людьми дракона прошла вечером. Надо сказать, они были предупреждены заранее и подготовились. Еще на подходе к кораблю мои ноздри защекотал умопомрачительный запах шашлыков. Конечно, за месяц пребывания здесь я успела нанюхаться много всякого, но жареная на костре свинина не сравнится ни с чем. Ладно, расчет сработал. Приближаясь к нашей спасательной команде, за одни только шашлыки я готова была простить им и бестактность, и многое другое. Удивительно, как легко оказывается купить меня и мои принципы. Еще издалека я увидела корабль, и сердце мое замерло. Конечно, это не то завораживающее произведение искусства с гологрудой русалкой. Но сейчас я готова впечатлиться даже скромной лодкой». Впрочем, скромным этот кораблик точно не назовешь. Довольно большой, пузатый с боков, с большими белыми парусами. Надеюсь, на обратном пути он не развалится, как предыдущий. Доброго вечера. К нам подошел тот самый Арнхольд с неподдельным любопытством рассматривающий меня. Он буквально впился глазами в мое лицо, явно пытаясь понять, какие отношения связывают меня и Варгана. Счастлив видеть вас, живой и невредимой, Марина, произнес он учтиво сцепив руки за спиной. Я кивнула. Благодарю вас за спасение моего друга. Как только удалось такой хрупкой девушке спасти этого кабана, ухмыльнулся он, бросив веселый взгляд на своего друга. Это было непросто, но нам повезло, с улыбкой ответила я. Я дрейфовала в океане и случайно наткнулась на варгана. Он был едва жив и лежал между грудей той русалки, которая украшала корабль. «Что?» — расхохотался Арнхольд и с недоверием посмотрел на друга. «Ты искал спасения на женской груди? Ха-ха-ха! Варган, воистину, женское начало хранит тебя всю твою жизнь!» Он искренне веселится. «Замолчи!» — с улыбкой, с трудом сдерживая смех, ответил дракон. «Это было самое крупное из всего, что я нашел в воде». Выбора не было. А вы как спаслись? настал мой черед задавать вопросы. Запрыгнули в лодку, пожал плечами Арнхольда. Шлюпки защищены магией, поэтому мы переждали шторм. Потом вернулись на то же место, искали вас, но ничего не нашли. Все хорошо, что хорошо кончается, подытожила я. И все-таки, как минимум, один из членов команды погиб. Похоже, меня решили не расстраивать и не омрачать этот вечер. «Как вы выживали здесь?» — продолжил расспрос Арнхольд. «Как будто сложно выжить на теплом острове, полном еды и рыбы», — фыркнул Варган. Пока мужчины общались, я посмотрела на остальных членов команды. Трое крепких мужчин, всем около 30 лет, и у каждого на поясе оружие. Сидят у костра о чем то вяло переговариваясь. Однако то и дело кто-то из них украдкой и с интересом смотрит на меня. Похоже, им было сказано не смущать принцессу и не лезть в разговор. А я смотрела на этих мужчин и не верила, что мы наконец-то не одни. За этот месяц я так привыкла к обществу Варгана, что другие люди теперь кажутся нереальными миражами. «Марина, как вы его выносили все это время!» Неожиданно в шутку спросил меня Арнхольд. «С трудом», — ответила я резко и слишком серьезно. Мужчины у костра весело переглянулись, один только варган скрипнул зубами. Еще бы! Я постоянно спасал тебя от самоубийства. Ты как ребенок норовила во что-то ввязаться и погибнуть», с мягкой улыбкой произнес он, держа руки за спиной. «Иногда я чувствовал себя нянькой», — признался он. Только представь, что я устрою, попав на большую землю, тяжко вздохнула я. Думаю, все будет хорошо. Варган понял мой намек и хитро прищурился. Я справлюсь, с нажимом произнес он, давая понять, что отступать не собирается. Его предложение по-прежнему в силе. Мы с ним уставились друг на друга, словно два гладиатора перед боем. Позвольте угостить вас свининой. — вмешался Арнхольд, разряжая обстановку. — У нас прекрасное мясо из лучших хрюшек Южного Королевства. Мы с Варганом приблизились к костру. От запаха мяса немного кружится голова, и не только у меня. У дракона буквально пожелтели глаза. Можно подумать, что это от злости на меня его так плющит, но он неотрывно смотрит на мясо. — Да, вот что значит мужчина, не видевший мясо целый месяц. Может, он поэтому такой раздражительный? Впрочем, вряд ли. При первом знакомстве он вообще чуть ли не кусал меня, а ведь никто его в еде не ограничивал. Когда мы присели к костру, дракон даже не удосужился взять посуду, просто взял шампур с огня и стал есть прямо с него. Он разрывал большие куски мяса и проглатывал их, почти не прожевывая. Жир стекал по подбородку, А вскоре и все его лицо оказалось перепачкано, как у неаккуратного младенца. Ей-богу, когда мне протянули фарфоровую тарелку с аккуратно сложенным в ней шашлыком, мне стало неловко. «Благодарю», — улыбнулась я. «Мясо и впрямь вкусное, но не до такой же степени, чтобы глотать его, словно утка». Пока Варган поглощал второй шампур, я познакомилась со всеми нашими спасателями. Помимо Хольда. Здесь оказались братья Хариза и Мариза, постоянно соревнующиеся в остроумии, а также молчаливый Тар, главный матрос. Ни один из них не пытался со мной заигрывать и делать какие-то намеки. «А кто вы такая, раз похожа на принцессу как близнец?» — решился спросить Арнхольда максимально мягким и дружелюбным тоном. «Хороший вопрос», — хохотнула я и посмотрела на Варгана. «Интересно, как он собирается объяснять своим людям моё происхождение?» «Что скажешь, Варган?» — обратилась я к дракону, сидящему с набитым ртом. «Кто-то похитил Марину из другого немагического мира, выцепив именно близнеца принцессы», — проговорил он с набитым ртом. Мгновенно улыбки на лицах мужчин погасли, повисла тяжелая тишина. «Мда, вот что значит испортить атмосферу». Ты бы хоть дал есть спокойно, а уже потом рубил правду матку, тяжело вздохнула я. Незачем тянуть Варкха за хвост, отмахнулся Варган. Кто-то хотел утопить и меня, и ее, не вышло. Она из другого мира. Арнхольд посмотрел на меня совсем другими глазами. Он больше не пытается давить улыбочки. В его глазах я вижу неподдельный страх. Он, словно зеленого человечка, увидел. «Не бойтесь, я не кусаюсь», — успокоила я его. «Да, она совершенно безобидна. Я проверил», — выдал Варган, набивая рот свининой. «Вот тут я выпала в осадок. Это как он проверил?» «Нужно выяснить, кто способен сделать такое, а главное, зачем. Это уже второй известный мне случай. Если им хватило наглости покушаться на меня, я подозреваю, что они готовы далеко зайти». Дракон продолжил вводить своих людей в курс дела, а они еще от предыдущей новости не отошли. Парни сидят с таким видом, словно драконом слона привел и предложил на нем жениться. Варган, прервала я своего благоверного, он поднял на меня удивленный взгляд. Нужно объяснить им, что я такое, прямо сказала я о том, чего он пока не замечает. Ты? Ты моя невеста, вот что ты такое, припечатал Варган. Ого, он впервые заявил об этом публично. Я немного растерялась и обвела взглядом мужчин. Они сидели с таким видом, словно на их глазах командир дрессирует Варгха. Они думают, что я опасна, догадалась я. Еще бы, фыркнул дракон. В первую очередь для себя самой. Я никогда не видел, чтобы человек так упорно шел к смерти. Честное слово, мне захотелось зажарить на этом костре самого Варгана. Никогда не ела жареных рептилий, но готова попробовать новое. Все мои мысли отразились в моем взгляде, и Варган это заметил. Он усмехнулся и подмигнул мне, что тоже не укрылось от его людей. «Впервые вижу, чтобы девушка так свободно вела себя в обществе Варгана», — неожиданно признался Арнхольд. «Она и вправду из другого мира». «Почему и вправду?» Меня насторожило такое выражение и круглые, как две монеты, глаза мужчины. Остальные девушки чуть ли не падали перед ним ниц, просветил меня Арнхольд. Для них дракон все равно, что полубог. А вы спорите с ним, не соглашаетесь, еще и нервы ему потрепали, рассмеялся он. Наконец-то боги послали тебе женщину, которую ты действительно заслуживаешь, произнес он загадочную фразу. «По-твоему, я заслуживаю, чтобы мне не подчинялись?» Без злости уточнил дракон. «Ты заслуживаешь ту, которая не будет взирать на твой статус». Видно, что эта фраза далась Арнхольду непросто. Даже другу непозволительно говорить защитнику этого мира, правду матку, вот так, глядя в глаза. «Тебе это пойдет на пользу». «Марина, ты роняешь мой авторитет в глазах моих людей», заявил Варган. «Поэтому они смотрят на тебя так, словно ты сейчас поджаришь их вместо свинины», — я скосила глаза на мужчин. Варган улыбнулся сквозь жевание. «Варган, она идеальна для тебя», — морлыкнул Арнхольд. «Ради такого стоило пережить тот шторм». «Не подлизывайся», — посоветовал ему дракон. «Она не станет потворствовать твоим грехам. Марина скорее начнет воспитывать тебя» и запретит делать все то, что ты привык делать на корабле», подытожил он со странной интонацией. Мы с Арнхольдом одновременно посмотрели друг на друга. Что такого он устраивал на корабле? Стоило взглянуть в его глаза, как я на интуитивном уровне поняла. Речь о выпивке, женщинах, азартных играх и... прочих развлечениях. Стоило понять это, как в голове остался лишь один вопрос. А Варган принимал участие в таких светских мероприятиях? «Марина. Ему несколько сотен лет», — напомнила я сама себе. «Думаю, за это время дракон успел сделать все, что только можно себе представить. И почти все из того, что даже вообразить невозможно. Ему наверняка уже лет триста, как скучны все эти развлечения. Обычно с возрастом люди предпочитают тихий и спокойный отдых». «Это что же получается?» Я стала невестой деда, который просто неплохо сохранился. От этой мысли я так и застыла с ложкой, застывшей на полпути к рту. Что-то не так, — заметил неладное дракон. Эх, он чувствует все мои эмоции, ничего невозможно скрыть. Нет, — крякнула я и продолжила есть. Шашлык меня сморил. Вся кровь устремилась к желудку, чтобы переварить драгоценное жирное мясо. И мозг остался без сил. Глаза начали слипаться, мне оказалось сложно вникнуть в суть разговора. Кажется, в какой-то момент я и вовсе задремала. Марина, мягкий голос Варгана заставил меня вздрогнуть. Ты устала, идем. Тебе нужно спать, ведь яд все еще влияет на твой организм, произнес он ровно и спокойно. Затем взял меня под руку и помог подняться. Никто из его людей ничего не сказал. На лицах нет и намека на насмешку. Все восприняли мою слабость с пониманием. Варган довел меня до спальни и начал помогать раздеваться. Я хоть и была полусонная, но стоило его рукам коснуться моих плечей, встрепенулась всем телом. «Что ты делаешь?» Я схватила его руки, пытающиеся стащить с меня платье. Варган стоит за моей спиной и будто бы куклу раздевает. «Помогаю тебе лечь спать», — спокойно ответил он, будто происходит нечто само собой разумеющееся. За весь месяц, что мы пробыли здесь, Варган увидел многое, но он никогда не наблюдал за моим переодеванием и уж тем более не участвовал. «Спасибо, но это как-то уж слишком», — пролепетала я, но сопротивляться не решилась. Если захочет, разденет. «Это нормально, когда супруг помогает снять платье мягко произнес дракон. «У нас совсем немного слуг. Обычно они заняты приготовлением пищи. А одеваться и раздеваться драконы предпочитают без их помощи». «Неужели сложно нанять лишних пару слуг?» «Не поняла я». «Люди плохо переносят драконьи замки», обтекаемо ответил Варган. «Так-так-так, а вот это уже интересно. Почему? Что-то мне резко расхотелось спать». «Варган, похоже, забыл, что я тоже человек. Или он всегда об этом помнил и придумал способ избавиться от Джонушки. «Высота, особый магический фон от родовых поместий, привередливый характер многих драконов. все это не способствует тому, чтобы разводить прислугу как кроликов», — объяснил дракон. «Варган, а я?» — испуганно пролепетала. «А как же я?» В душе начала медленно разрастаться паника. Воображение принялось рисовать жуткие картины. Я умираю на высоте от нехватки кислорода, схожу с ума от воздействия магического фона, подхватываю самые разные заболевания и бросаюсь вниз с высоты птичьего полета. «Тебе не о чем беспокоиться», — без капли сомнения ответил мне Варган. Честно говоря, легче не стало. «Потому что я умру быстро и безболезненно?» — сглотнула я слюну. Варган как-то заметно напрягся позади меня. «Потому что на тебе все это не скажется», — пожал плечами он и решительно ослабил шнуровку платья. Дышать сразу стало легче. «Ты другая. Поверь, беспокоиться не о чем. Драконий остров усыпан скалами, а на самых высоких из них стоят родовые замки. В одном из них мы и разместимся». «Но как же можно спуститься с вершины скалы?» «Если ты не дракон», — осторожно поинтересовалась я. Почему-то Варгана рассмешил этот вопрос. «Если ты будешь усердно изучать магию, то обязательно узнаешь», — с теплотой ответил он и снял с меня платье. Я позволила ему это сделать, чтобы не отталкивать и узнать как можно больше о своих перспективах. Хороший способ обучения — не выпускать ученицу, пока сама не обучится, — мотивирует. Нервно хихикнула я. «Марина», — дракон не стал разворачивать меня к себе лицом, а продел через мою голову ночную сорочку. Осталось лишь просунуть руки, как в детском садике. «Никто не собирается запирать тебя. Если ты захочешь посетить город, я провожу тебя». «Спасибо», — оценила я, немного успокоившись. «За то, что не будешь делать из меня пленницу. По крайней мере, на словах. Не удержалась я». Все наши договоренности держатся лишь на обещаниях Варгана не перегибать палку, не злоупотреблять своей властью, не переходить границы. Одна часть меня кричит, что это глупо, и я сама иду впасть ко льву. Вторая, более мягкая субличность, твердит, что Варган — хороший мужчина, порядочный и ответственный. В нем нет ни жестокости, ни легкомыслия. Надо признать, за этот месяц Я привязалась к нему и узнала с лучшей стороны. Он хороший учитель, терпеливый и в меру требовательный. Не считая наших мелких препирательств, я стала все чаще ловить себя на мысли, что мне хорошо, когда он рядом. «Драконы не пленят женщин», — фыркнул Варган. «А легенды говорят об обратном», — нахмурилась я. «Ну да ладно. Знаешь, раз уж на то пошло, Было бы неплохо как-то подготовиться к новой жизни, тяжко вздохнула я. Ты бы дал мне книжки почитать о драконах, что ли? Вот выберемся с острова, и я все тебе дам, снежной теплотой ответил Варган. Он уложил меня в постель и погасил свет. В лоб целовать не стал, обошелся без таких жестов, но каждое его движение наполнено такой заботой, что мне даже неловко. Он спас меня уже несколько раз. Это чаще, чем спасала его я. Получается, теперь не он у меня в долгу, а я у него». Но за все время дракон и словом не обмолвился о том, что я ему что-то должна. Журил, конечно, за неосторожность, но никогда и ничего не требовал. Даже в ситуации с нашим браком действовал не силой, а хитростью. Вообще он использует насилие только в самых крайних случаях, например, при нападении демонов или когда ему срочно нужно похитить принцессу. Лежа на кровати, я вдруг поняла, что меня совсем не пугает перспектива стать невестой Варгана. Это странное решение вызывает много эмоций. Удивление, недоумение, подозрение в подвохе, даже интерес, но не страх. «Уже неплохо», — решила я.